посоветовал по-русски. и п ш ё л вон, мерзавец!» Вахтенный отшатнулся, меняясь в лице. Бестужев взобрался по высокой крутой лесенке, пинком распахнул дверь рулевой рубки. Штурвальный оторопело оглянулся на него. Осанистый капитан, стоявший у какого-то круглого приспособления, С рукоятями и надписями по кругу, очевидно, решил быть истинным джентльменом до конца. Он после первого замешательства выпрямился во весь рост, недовольно пожевал губами и буркнул. «Как все это понимать?» «Меняйте курс, капитан», — твердо сказал Бестужев по-французски. «Мы идем в Ревель». «Молодой человек», — неприязненно сказал капитан, — «То, чем вы сейчас занимаетесь, морским правом квалифицируется везде как пиратство». «Наоборот», — сказал Бестужев, и, не стремясь к идеально точным формулировкам перевода, спокойно продолжал. «Я офицер тайной политической полиции Российской империи. Объявляю ваше судно арестованным за контрабандный провоз оружия». «Приказать-то э легко», — а выполнить будет потруднее, сказал капитан и отдал какое-то приказание штурвальному. Тот, бросив штурвал, попытался пройти к двери. Бестужев нажал на курок, и в о с т е к л е н и е рубки появилась круглая дырочка с тянувшимися от нее змеистыми трещинами, совсем рядом с головой матроса. Тот сразу отступил, в и н о в а т о косясь на капитана. «Прикажите вашему человеку вернуться на место», — жестко распорядился Бестужев. «Я не намерен шутить». «И с р е д с т в а выбирать не намерен». «Право руля, капитан. Держитесь береговой линии». В рубке медленно расплывалась сизая м а р е в о Дымный порох оправдывал свое название. Капитан что-то коротко приказал, и рулевой вернулся к высоченному штурвалу. Потом осанистый брит повернулся к Бестужеву. «Молодой человек, вы достаточно хорошо себе представляете, сколь трудную задачу на себя взвалили. Захватить корабль в одиночку — предприятие безнадежное. А рано или поздно будет тревога, вас попросту сомнут». «Уберите оружие, и я, и мы вместе поищем компромисс, который вам позволит убраться целым и невредимым». «Вы полагаете, меня интересует такой компромисс?» «Нет». «На что вы все-таки надеетесь?» — протянул капитан невозмутимо. «Вы тут один, к тому же вот-вот потеряете сознание, у вас течет кровь, давайте...» Он умолк, когда над серыми волнами раскатился протяжный грохот орудийного выстрела. Борясь с подступающей дурнотой, Бестужев поднял голову. По широкой дуге слева, отрезая Грейтону дорогу в открытое море, Несся миноносец под Андреевским флагом, д л и н н ы е и низкий, со скошенными назад трубами. На корме колюче сверкали вспышки Странного фонаря, яркого, ежесекундно Перекрывавшегося горизонтальными планками. Штурвальный пробормотал что-то, Бледнее на глазах, и капитан, поджав губы, Перекинул рукоятки своего загадочного приспособления так, что стрелка, пройдя по дуге, замерла напротив надписи «Стоп», значение которой мог понять даже человек, не владеющий английским. Миноносец замедлял ход. Он был уже так близко, что Бестужев расслышал острый, пронзительный свист боцманской дудки. У поручней, гремя прикладами, торопливо строилась абордажная команда, и большую шлюпку на корме уже повернули, принялись опускать над водой. Он смотрел, не опуская револьвера, борясь с дурнотой. На носу у поручней стояла кучка людей, все в черных м о р с к и х